Глава восемнадцатая Тимур стоит у входа в пещеру, со свода которой огромными сосульками свисают сталактиты или сталагмиты, кто их разберет. Когда и зачем его занесло сюда, он понятия не имеет и теперь замер на месте, не решаясь войти внутрь. В пещере царит полумрак, однако кое-что можно разглядеть. Удивительно, но факт. Озеро посреди пещеры — точная копия отлично знакомого Тимуру лесного озера. Даже кувшинки плавают на поверхности. Какие кувшинки могут выжить под землей? Им же нужен солнечный свет. Это очень-очень странно. И большой плоский камень тоже в точности такой, как на берегу того озера. Пожалуй, не стоит задерживаться. Здесь больше ничего примечательного нет. Однако Тимур медлит. Лесное озеро, пусть и не само, а его идеальная копия привычно манит и не отпускает. В чем его тайна? Почему оно настолько притягательно и почему Тимур не может разорвать с ним невидимую связь? На гладкой поверхности воды появляется легкая рябь, потом расходятся круги. Кувшинки расплываются в разные стороны крошечными корабликами. На фоне темной воды они будто светятся изнутри словно в их сердцевинке кто-то установил свечи, хотя на самом деле это лишь кажется. На поверхность выныривает мокрая голова, слегка напоминающая змеиную, только глаза у нее совсем другие — большие, темные, миндалевидной формы. Потом из глубины поднимается длинная гибкая шея. Это водное существо не похоже на дракона, недавно встреченного Тимуром, но нечто подобное он где-то уже видел. Таинственное водное существо смахивает на знаменитую Несси, о которой Тимур читал в интернете. Довольно много общего с иллюстрациями к статьям и с фотографиями, которые считаются подлинными изображениями лохнесского чудовища. Вот только есть одно важное отличие. Шкура этого существа почти прозрачная, и все оно словно состоит из мутной воды. Где-то за спиной, за пределами пещеры, раздается и тут же обрывается мелодичный звук. Тимур резко оборачивается, однако не успевает ничего заметить. А когда снова переводит взгляд на озеро, чудовище успевает вытащить из воды лапы плавники. Собирается выбраться на сушу? Но и это не главное. Ведь совсем рядом появляется Амина, просто выходит из каменной стены. Чудовище доверчиво подставляет голову под ладонь Амины, а та его ласково гладит. Замечает Тимура, манит его свободной рукой. «Подойди ближе, не бойся». «Я не боюсь. С чего ты взяла?» Амина весело улыбается. «Просто так сказала, не подумав. Я же знаю, какой ты храбрый». Естественно, после таких слов Тимур уже не размышляет, подходит к Амине и к чудовищу. «Можешь погладить, ей это нравится», — предлагает Амина. «Значит, это не оно, а она?» Тимур протягивает руку, осторожно касается гибкой шеи, потом гладит таинственное создание по голове. Зверюга зажмуривает темные блестящие глаза, и чуть ли не мурлычет от удовольствия, будто гигантская кошка. Странное чувство возникает от прикосновения к прозрачной шкуре, как будто и в самом деле вода, только плотная и густая, если так можно сказать. Никакого ощущения опасности и тревоги. Наоборот, Тимур чувствует, что обитательница пещерного озера относится к нему вполне дружелюбно и совсем не собирается нападать. «Кто это?» — спрашивает он Амину. «Что за зверь?» «Моя ручная зверушка», — беспечно откликается она. «Хочешь, подарю ее тебе?» «Она будет верно служить. Не хуже собаки. А всех врагов твоих уничтожит». «У меня нет врагов». «Но появится когда-нибудь обязательно. В жизни без врагов не бывает». «Похоже, у Амины нынче отличное настроение» и она не прочь поболтать. Поэтому Тимур решается кое о чем расспросить. «Скажи, пожалуйста, тот клад в лесу, он твой был?» «Зачем тебе знать?» «Интересно. И потом брат одной моей знакомой девчонки так мучается. Это из-за клада? Не надо было его выкапывать и забирать, да?» Тонкие брови Амины сдвигаются. Голос звучит недовольно. «Теперь уже поздно». Раньше надо было думать. Не прошел он испытания. И совсем ничего нельзя изменить? Если он, например, вернет то, что там было, но ну, хотя бы часть. Наверняка много уже потратили. Не вмешивайся. Зачем тебе чужие дела? Для меня они больше не интересны. А тебе зачем золото из склада В лесу ведь деньги не на что тратить. Чудовище, видимо, улавливает интонации их голосов и понимает, что хрупкий мир нарушен. Встревоженно смотрит то на Тимура, то на Амину. Однако сама Амина не собирается продолжать тему. «Поговорим о тебе лучше». Но поговорить не удается. Со своды пещеры начинают сыпаться камни. Сначала мелкие, потом покрупнее, затем на них обрушивается настоящий град из камней. Амины и чудовище куда-то исчезают, а Тимур вскакивает на постели и застывает широко открытыми глазами. Сон казался таким настоящим, что не возникало никаких сомнений в его подлинности. И теперь возвращаться в реальность трудно. Как поверить, что он находится в своей комнате, а никакой пещеры и водного чудовища не существует? И самой Амины, наверное, тоже не существует. На кровать запрыгивает кот, подставляет загривок под руку. Приходится его гладить. Под умиротворяющее кошачье мурлыканье Тимур снова укладывается спать. Кот располагается рядышком, перебирает лапками. Странно, почему сегодня приснился этот ни с чем не связанный сон? Казалось бы, должны присниться ночная погоня, разъяренный пес или что-то в этом духе. хотя Рассказывала же Део и Эни странную сказку о прозрачной водяной голове. Вот и приснилось. Только не какая-то там отдельная голова, а целое чудовище».